Но если информация подтвердится, придется рискнуть Ах, если бы я мог пойти Может быть, я? Спросила Мари Уж я-то точно проберусь, он и не заметит ничего Калинги заметит, он с самого начала мне не нравился Какой-то предмет у него наверняка был и до льва Подозреваю, это Калинги виновник того, что мои люди гибли один за другим Хорошо еще, что он не вычислил ни тебя, ни Антона Но вы все теперь под подозрением И ты, Остужев, тоже Под большим подозрением Ведь твой шеф работал со мной Кстати, о Гаевском С ним все в порядке? Да, если не считать того, что он злится Целый день трудится на капризную Бугарне А это не сладко Лучше пусть пока останется там Может быть, разузнает, что там за предметы, откуда он взялся Кроме того, приглядит за Барасом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 «Это, кстати, твоя задача». «А как я могу это узнать?» Смутился Остужев. «Я не умею выведывать тайны». «Я попробую», — сказала Мари. «Он-то не калиньи». «Имеет смысл попытаться?» «Попытайся, моя милая воровка», — кивнул Дюпон. «Только очень осторожно. Бонапарт показал себя куда более серьезным человеком, чем мы думали». «В целом же я не верю в успех». «Видишь ли, в чем дело, Остужев?»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 «Калиньи видел Бонапарта, видел его глаза», — сообразил Остужев. «Выходит генерал в опасности?» «Конечно. Но Калиньи не будет его трогать, пока не узнает, что у него за предмет. И уже установил слежку, как мы в свое время. Слежка показала, что каких-то явных способностей у Бонапарта нет. Хотя уж очень много он всего успевает. Тебя не удивляет это, Александр?» «Я потрясен его трудоспособностью». «Я даже думал ночью, как вам предложить?» Остужев чуть замялся «Такой человек был бы нам полезен» «Ты плохо разбираешься в людях, мой друг» Дюпон потрепал его по плечу «Прости, но твой Бонапарт скорее встанет на сторону арков» «Он слишком честолюбив, слишком рвется к вершине» «Мы ему такого не предложим» «А вот арки, правда, они и обмануть могут легко» «Но внушать доверие они умеют» Карета остановилась. Первой наружу выскочила Марии. Через минуту она вернулась и сообщила, что все в порядке. Устроившись на новой квартире, еще более грязной и крохотной, чем предыдущая, они стали ждать новостей от ищеек Дюпона. Связь с ними держали исключительно через Марии, время от времени выбегающую на улицу. «Так почему, вы спросили меня, хорошо ли я стреляю?» поинтересовался Остужев у француза, когда они в очередной раз остались одни. «Потому что тем, кому я плачу, я никогда не доверяю», объяснил Дюпон. «И тебе не советую». «Если мы найдем Калинги, то организуем нападение. В открытую штурмовать дом нельзя. Поэтому все нужно сделать очень тихо и очень быстро». «Такие люди у меня есть, но именно в среде этих людей, а прямо скажем, среда у них примерно такая же, как у воров и убийц, там слухи распространяются быстро. И там знают, как дорого стоит голова Калинги. В самый последний момент они могут решить или продаться ему, или схватить и просить потом выкуп. Этого допустить нельзя. Поэтому, как только увидишь колени, стреляй. И стреляй наверняка. В спину тоже, Александр. Ни медли ни секунды. У него точно есть предмет и сильный. Да еще лев. Я бы оставил тебя при себе. Но придется отпустить».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 «Вот только оба выстрелили в воздух, и совсем юный Александр подумал тогда, что случись ему оказаться на дуэли. Поступил бы также. Астужев Остужев расхаживал из угла в угол маленькой кухни, чтобы не мельтешить перед Дюпоном, и пытался представить, как всаживает пулю в коленьи. От одной мысли об этом у него начинали трястись руки. «Хороший же стрелок!» «Нашли!» – Марив бежала в квартиру. «Подтверждение, это точно он!»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 Люди проверенные, но служат за деньги Напомнил Дюпон Постарайся не спускать с них глаз Старший, зови его дровосек Составит план Делай все, что он скажет Только вперед не лезь Страшные парни Мари принесла несколько обескураженному Такой поспешностью Остужеву шляпу «Они войдут в дом, убивая налево и направо. Если боишься крови, просто не смотри. Их задача – найти калиньи, и если только не наткнуться на таких же головорезов, они до него доберутся. Но если что-то пойдет не так, то эти страшные парни исчезнут быстро, и тут уж ты, Александр, не отставай». «Хватит его пугать», – мрачно сказал Дюпон. «Остужев, твоя цель – не только калиньи. Предмет. Ищи на шее, не найдешь на запястье. Потом обыщи карманы».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 «Все, ступайте!» Дюпон откинул голову на подушке и закрыл глаза. Уже покидая квартиру, они услышали его последние слова. Астужев, Лучше вернись без Льва, чем без Мари!» Уже в экипаже, катившемся по неизвестной Александру части Парижа, он спросил. «Мари, а зачем ты туда едешь? Или тоже будешь участвовать в нападении?» «Нет, ты что!» – девушка побледнела. «Я не могу выстрелить в человека, даже в калинги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 Астужев ограничился именем. Глядя на новых товарищей, он понял смысл выражения «лицо как у убийцы». Даже Мари старалась держаться от них подальше и прижалась к Александру. «Первая часть платы». Она протянула дровосеку прежде незамеченный Александром пакет. «Дальше как договорились». «Я слово держу». Мрачно произнес дровосек, пересчитывая ассигнации. «Но другой на моем бы месте поднял бы цену. Этот коленье окружил себя неплохой охраной. Мы там знаем кое-кого». «Договориться можно?» Тут же спросила Мари. «Нет, они тоже слово держат. Он взял лучших. После нас, конечно». Они проехали мимо дома, где прятался коленье, и из-за шторки, как могли, смотрели вход. На ступенях у двери лениво покуривали трубки человек пять-шесть. Все как один, высокие и плечистые. «Может быть, зайти со двора?» – предложил Остужев. «Нет». – Дровосек посмотрел на него с презрением. «Во дворе их еще больше. Там картишки и ладони останутся. И не впустят подмогу. Ты?» – ткнул он пальцем в топора. «Тут же вернешься к парадной двери. Если что, кричи громче. Мы сюда не умирать пришли. Потом ты, Александр. Проверишь подвал – «А мы с нож лови наверх!» «Но если калиньи в подвале, то с ним много людей», — возразила Мари. «Он один не справится. И вообще, дайте-ка я выйду и попробую что-нибудь разнюхать». Астужев тоже хотел покинуть карету, чтобы подышать воздухом, но дровосек прихватил его за плечо. «Ну-ка, лицом не свети. Лучше пистолеты проверь». Мари вернулась через минуту. «Не рассказывайте Дюпону, но окно у них не закрыто». Она утерла платком под солба. «Калиньи на втором этаже. Я слышала его голос. Куда-то собирается ехать. Карета будет у черного входа». «Тогда немедлим», — решительно сказал дровосек. «Мари, последи, чтобы экипаж нам подали вовремя». Как по команде, все пятеро достали платки и повязали их под глаза, скрывая лица. У Александра платок был куда меньше, но Мари выручила его и тут.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 Пятерка наемников косила своих вчерашних собутыльников, как траву. Ему вмешиваться не приходилось. Заметив лестницу, Александр побежал к ней, но тут же опоздал. Первыми оказались Дровосек и Лови-нож. Дверь наверху распахнулась, и выскочил человек с мушкетами, тут же выпалив по нападающим. Он стрелял почти в упор, однако Дровосек успел пригнуться. Зато лови погиб мгновенно. А его труп с развороченной головой сшиб вниз начавшего подниматься стужева.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 Выстрела Александр не услышал, но видел, как дрогнул ствол оружия, посылая пулю. Выгнувшись, как кошка, он прыгнул назад, через секунду приземлился на ноги у основания лестницы, целый и невредимый. Что-то крича от ярости, Калиньи выхватил кинжал и кинулся на юношу. И снова каким-то чудом Остужеву удалось отразить атаку, отбив удар разряженными пистолетами. Топор увидел Калиньи и, бросив свой пост, напал на него с тесаком. Однако Калиньи потребовался лишь миг, чтобы невообразимо ловко подпрыгнуть под удар опытного убийцы и вспороть ему живот. У черного хода что-то произошло, и с криком «Уходим!» появился ладонь. Калиньи убил его, почти не повернув головы, и снова атаковал Александра. И опять будто бы какая-то сила двигала Остужевым. Он защищался и наступал, перепрыгивал через столы и стулья, на ходу подбирал выроненное мертвецами оружие и использовал его как опытный боец.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 Ей было очень страшно, но она не могла не прийти. Заметил ее и Калиньи, который тут же, выкрикивая ругательство, кинулся к ней с тесаком. Только молниеносный прыжок Александра спас Мари жизнь. Он успел увидеть проезжающую по улице карету с открытой дверцей. Кучер махнул ему рукой. «Запрыгивай!» — крикнул Остужев Мари, толкая ее на улицу, и в последний раз попытался достать сабли Калиньи. Увы, враг снова ускользнул, подпрыгнув при этом едва ли не до потолка. Сбоку грохнул выстрел. Александру обожгло руку. Он захлопнул дверь и помчался за начинавший набирать ход каретой. Сзади выстрелили еще дважды, но не попали, и Остужев благополучно запрыгнул внутрь. Кучер защелкал кнутом, закричал на лошадей, и они помчались прочь. «Он сам дьявол!» — повторяла Марин, нервно цепляясь за Александра. «Сам дьявол! Я всякое видела, но он же просто дьявол! Но ты... Ты где так научился драться?» «Мы не сделали того, зачем пришли», – печально произнес Остужев, снимая с лица платок. «Странно, но он чувствовал лишь легкую усталость, а главное – никакого страха. Ты знаешь, Мари, у коленьи разноцветные глаза». «Ну да», – теперь девушка стала часто кивать. «Ну да, да, я понимаю, да, предмет». «Ой, тебе руку задело». «Я перевяжу».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 Марив захлеб, поведала о произошедшем, особенно подчеркнув не только удивительные умения Александра, но и то, что он спас ей жизнь. Дюпон вопросительно посмотрел на Остужева. «Не знаю, что это», – задумчиво произнес Александр. «Я в детстве часто дрался с деревенскими мальчишками, но они меня били почти всегда. Я ж борчук, драться не умею. А тут...» «Знаете, было уже нечто подобное. Когда меня солдаты задержали...» «Я тогда каким-то образом оружие у солдата отобрал. И не понял, как. Думал, мне сейчас живот проколет штыком. А потом стою с его мушкетом». «Угроза для жизни!» – кивнул Дипон. «Не зря тебя, Карл, к себе взял. Чувствовал он что-то». «Поздравляю, Александр. Ты беспредметник?» «Да не пугайся ты так. Беспредметников не так уж и мало. Вот столько дар этот включается далеко не у всех».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 «Это я умею!» Мари неожиданно поцеловала Александра в щеку и ушла переодеваться. «Что теперь делать?» Спросил Остужев. «Попробуй подумать», — предложил Дюпон. «Ситуация тебе ясна. Сколько человек потерял калиньи?» «Не знаю», — Александр попробовал припомнить. «Два десятка точно. Наверное, больше я всего не видел, но я думаю, у него хватит денег нанять еще». «Дело не в количестве», — Это были лучшие, и хотя люди дровосека использовали момент неожиданности, Калинги их бы не испугался Ведь у него есть некий предмет для боя, подозреваю, это леопард Такой противник почти непобедим, но ты другое дело, тебя он теперь боится Люди его окружающие продажны, а значит чувствовать себя в безопасности он может только если хорошо спрячется «Он дружен с графиней Бачетти», – вспомнил Александр, сразу помрачнев. «Ну и еще с Жозефиной Бугарне, как мне показалось». «А может быть...» – Дюпон задумчиво посмотрел на Остужева. «Бачетти, насколько я знаю, итальянская авантюристка. Вряд ли он ставит ее в известность о своих планах. И уж точно не доверил бы ей жизнь. Бугарне он тоже жизнь не доверит. Но она глупа и легко поддается давлению». «Кроме того, вечером к ней в дом придет Барас. Там будет такая охрана». «Понимаю, ты устал, Александр, но сходи туда вместе с Мари. Если вдруг удастся оказаться рядом, просто стреляй и беги. А предметы потом добудет Мари». Девушка переоделась почти до полной неузнаваемости. Даже черный парик нацепила. Правда, Дюпон поморщился. Ему маскировка оказалась все же недостаточной. Тем не менее, останавливать Мари он не стал. Только попросил быть как можно осторожнее». По пути Остужев рассказал ей о предположении Дюпона. Она нахмурилась. «Я давно говорила Клоду. С Барасом надо быть намного откровеннее. А он считает, что жуликам верить нельзя ни на грош». Причем тут Барас?» – не поднял Александр. «При том, что Калин Ви с некоторых пор стал дружен с Жозефиной Бугарнея и, боюсь, имеет на нее влияние. Зачем она ему, если не за тем, чтобы подобраться к Барасу?» Мария от раздражения шла все быстрее и быстрее. «Я не могла находиться в доме постоянно, и, вероятно, многого не знаю». «Известно только, что Барас пока не находится под влиянием Калиньи. Но теперь, когда он почти переиграл нас, он может попытаться подчинить Бараса себе». «А это для него еще один повод прийти к Богорне», – обрадовался Астужев. После первого боя в нем проснулась уверенность. Все страхи и сомнения оставили Александра, и он снова жаждал мести. «Хорошо бы, чтобы он оказался там». «Не сходи с ума!» – строго сказала Мари. «Нападение на дом было спланировано. С тобой шли профессиональные налетчики, лучшие из лучших. И то тебе запросто могли подстрелить. А дом Богорнея охраняется как конвент, когда туда приезжает барас. Не забывай, какой это высокопоставленный человек». «Я никого не боюсь», – упрямо ответил стужев «Я отомщу за Карла Ивановича. Добраться бы только до мерзавца Коленьи». Мари лишь невесело вздохнула. Дальнейший путь до знакомого сада позади дома Багарне они проделали молча. Выйдя из-за деревьев, Астужев сразу увидел караулищих черный вход вооруженных лакеев и немного остыл. Каким бы прекрасным бойцом он не умел становиться, а от пули каждый раз не увернешься. Лучше всего это подтверждала его ноющая рука. — Да не торчи ты на дороге! — проворчала Мария. — Спрячься в кусты! — Я схожу в дом, позову Веронику как подругу. «Нет!» – Астужев схватил ее за руку. «Ты с ума сошла? А если Калиньи там? Он знает, кто ты такая!» «Да юмбьет же он девушку посреди бела дня на глазах у всех!» Мари вырвалась. «Пожалуйста, просто подожди меня здесь! Вот если появятся Калиньи... Хотя не нравится мне идея Клода оставлять тебя в засаде одного! Если он пройдет здесь, надеюсь, ты не устроишь дуэль, а просто пристрелишь его! Иногда так надо поступать!»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 Астужев вскочил и сразу увидел Калиньи В сопровождении четырех телохранителей Он решил потихоньку подкрасться к дому Богорне «Умри!» — крикнул Остужев, поднимая второй пистолет Увы, на этот раз Александру не повезло Пуля попала противнику в ногу Выругавшись, Остужев пригнулся Теперь ему предстояло сперва справиться с охраной А уж потом заняться раненым Калиньи Впрочем, в победе он не сомневался «Убейте его!» — услышал он голос своего врага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 Телохранители привыкли действовать слаженно и нападали на него одновременно с нескольких сторон. И все же проснувшиеся в нем удивительные способности сделали свое дело. И не более чем через три минуты Остужев был готов схватиться с главным врагом, который в бою от чего-то участия не принимал. Он оглянулся и увидел, как Калиньи, хромая, бежит к дому. «Здесь грабители!» — крикнул он на ходу. «Я калинди я друг Бараса! Здесь грабители, они меня убьют!» стуже в вдогонку, но как только он показался на виду, караул открыл по нему огонь. Проклиная свой промах, Александр вернулся в кусты. Прорваться к дому у него не было никаких шансов. Калинги благополучно добрался до караульных, которые подняли его на руки и внесли в дом. Мари игоевскому ничего не оставалось, как смотреть на это стоя в стороне. Но от чего мерзавцу так везет? Чуть не плача простонал Остужев и принялся вновь заряжать пистолеты. Какой был шанс покончить сразу со всем? Теперь ему ничего другого не оставалось, как лежать в кустах и ждать Мари. Она появилась лишь когда начали сгущаться сумерки. И не одна, а с Гаевским в костюме Вероники. «Эй!» – шепотом позвала Мари. «Александр! Скажи мне, что ты жив!» «Жив и даже невредим!» – мрачно отозвался Остужев. «Добрый вечер, Антон!» «Добрый вечер», — ответил Гаевский ему своим обычным голосом и протянул ему сверток. «Если жив, то это тебе. Украдено с кухни мадам Бугарне. Все еще горячее. Мари уже поела». «Я не могла уйти раньше. Лакеи уговаривали меня остаться», — оправдывалась Мари. «После шума, который ты устроил, им было просто страшно отпускать девушку. Убийцы, грабители». «Он серьезно ранен?» — спросил Александр, взяв куриную ножку.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 Остужев тщательно прожевал пищу, проглотил и только тогда сказал то, что ему пришло в голову. «Скоро стемнеет? Ты сможешь открыть какое-нибудь окно или вроде того? Мари вообще специалистка по таким вещам. Я должен попасть в дом и исправить свою ошибку». «Ты с ума сошел?» Мари посмотрела на Гаевского в ожидании поддержки, но юноша лишь пожал плечами. «Нет, Александр, без разрешения Дюпона нет». «Сейчас я пойду к нему, а ты со мной. Мы все расскажем и посоветуемся». «Мари, я старше тебя». И Антона упрямо покачал головой Остужев. «Ты иди, если хочешь, а я останусь здесь и ночью попытаю счастье еще раз». «Ты знаешь», задумчиво сказал Гаевский, «шансы, конечно, есть, но Калинги тоже будет на чеку». Кстати, он сказал, что не рассмотрел, кто у него стрелял. «И скорее всего это правда». Иначе тебя бы уже разыскала полиция. Мари, поняв, что Остужева не отговорить, поднялась с травы. «Попрошу тебя только об одном. Не предпринимай ничего, пока я не вернусь».